Глава 7. Старое здание хранилища не показалось Гранту интересным, а вот маленькая белая церковь с колокольной увенчанной шпилем и кладбищем в рощице, появится, по крайней мере, в одной ключевой сцене. «Здесь поженились мои родители», — сказала Тесса Гранту, припарковавшись на обочине гравийной дороги. «Церковь маленькая, но моя мама не хотела привлекать внимания». Она была скромной и не любила показной блеск. «Теперь понятно, в кого ты!» – улыбнулся Грант. Выбравшись вслед за ней из машины, он начал изучать простую архитектуру. Обе створки с двери были украшены узкими витражами. От набережной к церкви вела лестница, и Грант представил себе, как улыбающиеся молодожены идут по ней к свадебной машине а гости осыпают их рисом и желают им счастья. Фильм начнется с истории любви родителей Тессы. Если верить словам Дэймона, он в первую минуту понял, что Роуз именно та женщина, с которой он хотел провести остаток жизни. К несчастью, она слишком рано умерла. Он так и не женился повторно. Грант бросил взгляд на кладбище, затем на Тессу, Она смотрела на могилы, и ему не составило труда понять, о чем она думает. — Хочешь ее навестить? — мягко спросил он. Тесса слабо улыбнулась и кивнула. — Я не могла приехать сюда и не зайти к ней. — Можешь подождать меня здесь, если хочешь. Не сказав ни слова, Грант взял ее за руку и пошел вверх по склону. Через несколько минут они оказались в стене огромного дуба, под которым находилась блестящая черная плита с высеченным на ней именем Роуз барингтон и цветком розы. Ее нет с нами уже десять лет, и я знаю, что мне следовало к этому привыкнуть, но я, мне кажется, будто с ее утратой в моем сердце образовалась пустота, которую ничто не сможет заполнить. Грант обнял ее рукой за плечи. — Я даже представить себе не могу, насколько сильна твоя боль. Его многолетняя боль тоже сильна, но вряд ли может сравниться с той, что испытала Тесса. Мать никто не заменит. — Нужно просто научиться с ней жить, — мягко ответила Тесса. — Выбора нет. Грант не знал, что сказать, поэтому промолчал. Впрочем, в такой момент слова, наверное, были и не нужны. Тесса наклонилась, положила ладонь на имя матери и что-то прошептала. Грант сделал шаг назад и тяжело сглотнул. До сих пор он не переживал ни за одну женщину, кроме своей сестры. Тесса, очевидно, сильно тоскует по матери. Наверное, приходя сюда, она испытывает одновременно боль и утешение. Все указывает на то, что они с Роуз были очень близки. Когда-то У Гранта были близкие отношения с родными, но он сам все испортил в тот день, когда... «Ты в порядке?» Вопрос Тессы нарушил ход его мыслей, и он обнаружил, что она выпрямилась и смотрит на него. «Да», — ответил он. Тесса пошла по кладбищу, и Грант последовал за ней, читая имена на надгробных плитах. Повсюду росли вековые деревья, создавая прохладную тень. «Это место имеет большое значение для твоей семьи», – сказал он, – «когда они зашли за церковь». «Я хотела бы сочетаться узами брака здесь», – произнесла Тесса. «Я сохранила свадебное платье своей матери. Оно простое, но элегантное, и я хотела бы его надеть». Грант представил ее себе в винтажном платье из классической прической. Несомненно, она будет самой красивой невестой. Ему было неприятно думать о том, что у алтаря ее будет ждать другой мужчина, но он понимал, что беспокоиться об этом глупо. В конце концов, через несколько месяцев он исчезнет из ее жизни. Готов поспорить? У тебя уже есть план, где четко прописано все, вплоть до оттенка каждого цветка в свадебном букете? поддразнил ее он. Тесса прищурила глаза и дерзко вскинула подбородок. «Возможно». Грант рассмеялся. «Тебе не в чем оправдываться. Есть люди, которые просто не умеют расслабляться». «Я расслабляюсь», — возразила она. «Например, я делаю это прямо сейчас». Он начал приближаться к ней. А она попятилась назад, пока не уперлась в ствол старой плакучей Ивы. Грант положил руку на ствол у нее над головой и улыбнулся. — По-моему, ты расслабляешься только, когда я тебя целую. В остальное время ты работаешь как проклятая и не делаешь себе поблажек. — Это неправда, — прошептала она. Грант провел кончиками пальцев по ее щеке. — Разве? Тесса продолжала молча на него смотреть. Тогда он наклонился и прошептал в миллиметре от ее губ. — В таком случае давай поужинаем вместе. Ее глаза расширились. Сомневаюсь, что это хорошая идея, Грант. — А я абсолютно уверен, что хорошая, — возразил он, слегка отстранившись. — День и время выбираешь ты. Я хочу, чтобы ты со мной поужинала и как следует отдохнула чтобы ты целый вечер ничего не делала. Но мне нужно тренироваться. У меня много дел и... и что? — И рядом с тобой я не могу здраво мыслить, — прошептала она. — Рядом с тобой я хочу того, чего мне не следует хотеть. Я не могу себе позволить завести роман. Со мной или вообще с кем-либо? — спросил Грант, едва удерживаясь от того, чтобы не поцеловать ее. Она была в растерянности, и он не хотел пользоваться ее слабостью. «Вообще с кем-либо!» Положив ладони ему на грудь, она оттолкнула его и отошла от дерева. «Кроме того, мы с тобой слишком разные. Когда закончатся съемки, ты уедешь. Я уже говорила, что не хочу становиться твоей подружкой на время съемок». Грант засунул руки в карманы куртки «Я просто пригласил тебя на ужин. Я вовсе не предлагаю тебе крутить роман, достойный первых полос газет». «Значит, просто ужин?» — Да, если ты сама не захочешь меня потискать, — ответил он с улыбкой, чтобы немного ее развеселить. — В таком случае нам придется держать это в секрете, иначе меня уволят. — Я уверена, что не захочу тебя потискать, если ты не захочешь меня поцеловать. Грант поморщился. — Черт побери! Ты умеешь добиться выгодных условий сделки. Я хочу, чтобы ты отдохнула. Поэтому не стану тебя целовать. Тесса подняла бровь. Прекрасно. Один ужин и ничего больше. Когда и в котором часу? Достав из кармана свой мобильный телефон, она принялась что-то просматривать на экране. Грант был готов поспорить, что в телефоне у нее тоже был рабочий график. Завтра в семь. Отлично. Приезжай ко мне в коттедж. Можешь не наряжаться. Ты не собираешься за мной заехать? Он пожал плечами. Я не хочу, чтобы ты думала, что это настоящее свидание. Это всего лишь ужин, не так ли? Главное, чтобы ты сам об этом помнил. Грант внезапно почувствовал себя так, словно выиграл в лотерею. Похоже, свершилось чудо. Тесса не просто согласилась с ним поужинать, она согласилась расслабиться. Он пообещал не целовать ее, но она не просила его не прикасаться к ней руками.